часть третья. Вернан выкорабкался из заднего сиденья утлой машины, который его наделили хозяева газеты, и остановился на тротуаре перед зданием редакции, чтобы одёрнуть замявшийся костюм. Торопливо пересекая мраморный черно-рыжий вестибюль, он увидел перед лифтом Фрэнка Диббена. В день своего 28-летия Фрэнк стал заместителем заведующего международным отделом. С четырьмя годами и тремя редакторами позже Он был всё там же и по слухам выказывал нетерпение. За худобу и голодный вид его прозвали Кассием. Впрочем, несправедливо. Глаза у него были тёмные, лицо длинное и бледное, густая щетина придавала ему сходство с полицейским следователем, ведущим допрос. Однако манеры у него были вежливые, хотя и суховатые, и привлекательный ироничный ум. Вернон всегда относился к Френку с рассеянной неприязнью. Но в первые дни, споров из-за гармони, сблизился с ним. На другой день после того, как Клир вынес вотом недоверие своему главному редактору и после того, как был заключен договор с Клайвом, молодой человек в сумерках подстерег понурого начальника на улице, подошел, тронул его за плечо и предложил выпить. В тоне Диббина было нечто убедительное. Зашли в переулок в незнакомый Вернуну Пап. Рваный красный плюш, прокуренный воздух. и сели позади громадного музыкального автомата. За джином и тоником Фрэнк высказал главному редактору свое возмущение нынешним оборотом событий. Вчерашним голосованием манипулировали всегдашние неблагонадежные из Клира, чьи жалобы из Клоки не прекращаются годами, и он, Фрэнк, отказался присутствовать на собрании, сославшись на занятость. «Есть и другие», — сказал он, — «которые думают так же». хотят, чтобы Джадж расширила свою аудиторию, взбодрилась, совершила смелый поступок, например, припечатала гармони, но мёртвая рука грамматиков держит все рычаги должностного продвижения. Старая гвардия скорее загонит газету в гроб, чем позволит ей повернуться лицом к тем, кому меньше 30. Они отвергли крупный шрифт, раздел Образ жизни, гороскопы, вкладку Здоровье, светскую хронику, виртуальное лото советы несчастным, а также зубастый репортаж о королевской семье и поп-музыку. А теперь набросились на единственного человека, который мог бы спасти газету. Среди молодых сотрудников у Вернона есть поддержка, но у нее нет голоса. Никто не хочет высунуться первым, чтобы его подстрелили. Вдруг, почувствовав легкость в ногах, Вернон подошел к стойке за новой порцией. Да, Пора прислушаться к младшим сотрудникам, пора их выдвигать. Фрэнк закурил со столом и вежливо повернулся вместе со стулом, чтобы выпускать дым в сторону. Он принял от Вернона стакан и продолжал речь. Фотографии он, конечно, не видел, но уверен, что печатать их надо. Он на стороне Вернона, и больше того, он хочет быть полезным, и именно поэтому будет неправильно, если он открыто выступит союзником главного редактора. Он извинился и пошёл к стойке, чтобы заказать сосиски с пюре, а Вернан вообразил однокомнатную квартиру, спальню, гостиную, и там никого. Не ждёт там девушка-заместитель заведующего международным отделом. Вернувшись на место, Френк торопливо продолжил: "Я мог бы держать вас в курсе, сообщать, о чём говорят, выяснять, кто вас действительно поддерживает, но я должен выглядеть Как лицо нейтральное, незаинтересованное. Вы не против? Вернон не хотел связывать себя. Он был слишком опытен, чтобы нанять шпиона, не вполне представляя себе его позицию. Он перевёл разговор на политику гармонии, и полчаса прошли в приятной детализации, разделяемых собеседниками презрения. Но через 3 дня Когда Верно начал бегать по коридорам и ошеломлённый ниистовством оппозиции даже чуть-чуть заколебался, он снова встретился с Диббином в той же приёмной, за тем же столом и показал ему фотографии. Реакция Фрэнка была ободряющей. Фрэнк подолгу разглядывал каждую, молчал и только качал головой. Потом сложил снимки в конверт и тихо произнёс: "Невероятно какое лицемерие". Оба на минуту задумались. Потом Фрэнк добавил: "Вы должны это сделать. Не дайте им остановить вас. И это закроет ему путь к премьерству, это будет его концом". "Вернон, я действительно хочу помочь". Поддержка со стороны молодых оказалась не столь явственной, как утверждал Фрэнк, но в те дни, пока Вернон умиротворял редакцию, ему крайне важно было знать, какие его аргументы доходят до цели. На этих свиданиях за музыкальным автоматом он узнавал, когда и почему происходит раскол среди противников, и в какой момент надо дожать их своими доводами. Пока планировалась и осуществлялась реклама предстоящей сенсации, Вернон точно знал, кого из грамматиков изолировать и подвергнуть обработке. Он проверял рекламные ходы на френки, и кое-что толковое тот предлагал сам. Но главное, Вернону необходимо было с кем-то говорить. с человеком, который разделял его чувство исторической миссии, его волнение, который инстинктивно понимал судьбоносный характер компании и оказывал моральную поддержку, когда все остальные занимались критиканством. Директор-распродитель стал союзником. Анонсы и рекламные тексты были написаны, тираж увеличивался. Немое, хотя и недоброжелательное возбуждение расползалось по редакции, и нужда во встречах с Френком отпала. Однако Вернан желал отблагодарить его за преданность и подумывал о том, чтобы посадить его на место Леттис, заведующим отделом очерков. Нерасторопность в истории с сиамскими близнецами поставила её пребывание в должности под вопрос. Шахматным приложением она подписала себе смертный приговор. И вот сегодня утром четверга за день до публикации Вернан и его помощник поднимались на четвёртый этаж в древнем лифте, судя по всему, страдавшем подучей. Вернан чувствовал себя, как в старые дни, перед репетицией студенческого спектакля: потные ладони, замирание в брюхе, утящённый стул. Прежде чем закончится утреннее совещание, все старшие сотрудники, ведущие журналисты и немало людей кроме них, увидят фотографии. Первый выпуск отправлялся в печать в 5:15. но лишь в 9:30 к последнему выпуску Гармони его платье и томный взгляд яростно завертятся на стальных валах новой типографии в Кройдене. Идея состояла в том, чтобы соперники не успели дать конкурирующий материал в своих поздних выпусках. Фургоны с тиражом выедут в 11:00, и тогда путь к отступлению отрезан. Вы видели прессу, сказал Вернан. Полное блаженство. Сегодня все газеты, и полноформатные, и прочие, вынуждены были дать родственные материалы. В каждом заголовке, в каждом суетливо расследованном аспекте истории читалась зависть и неохота. В Телеграфе психолог напыщенно теоретизировал о склонности наряжаться в одежду противоположного пола, а Guardian отдала целый разворот с большой фотографией Эдгара Гуйера в коротком нарядном платье. В глумливой статье о трансвеститах в общественной жизни ни одна из этих газет не нашла в себе сил упомянуть джадж. Миррор и Сан подстерегали гармони на его ферме в Вилтшире. Обе газеты напечатали похожие зернистые фотографии, снятые телеобъективом. Министр иностранных дел с сыном исчезают в тёмном проёме амбара. Огромные двери распахнуты, свет лежит на плечах Гармони, руки уже поглотила тьма, ещё мгновение, и человек канет в безвесность. Между вторым и третьим этажами Френк нажал кнопку стоп, и с жутким толчком, от которого уверенно захлонуло сердце, лифт остановился. Вычурная из красного дерева с медью кабина, скрипя, колебалась над шахтой. Раза два они уже устраивали такие совещания на литу. Главный редактор счёл необходимым скрыть свой ужас и сохранять невозмутимость. "Коротко", сказал Фрэнк. "На совещании Макдональд произнесёт небольшую речь. Невнятно об их неправоте, но и невнятно, что вас прощает. Тем не менее, горячо поздравляю, и раз мы решили идти до конца, будем заодно". "Прекрасно", сказал Вернон. Изысканное наслаждение послушать, как извиняется заместитель, делая вид, что не извиняется. Дело в том, что, возможно, ему будут подпевать, возможно, даже аплодисменты такого рода вещи. Если вы не против, я посижу в уголке, не буду раскрывать карт на этом этапе. Уверно на что-то слабо коротко шевельнулось внутри, будто дёрнулся рефлекторно какой-то спавший дотоле мускул. Любопытство пополам с недоверием, но предпринимать что-либо было поздно, и поэтому он сказал: "Разумеется, вы нужны мне на своём месте. Следующие несколько дней могут оказаться решающими". Френк нажал кнопку, никакого эффекта. Потом кабина провалилась на несколько сантиметров и рванула вверх. Джин, как всегда, сидела за раздвижной дверью с ворохом писем, факсов, распоряжений, Они ждут вас в шестой комнате. Первая встреча была с менеджером по рекламе и его группой, считавшими, что настал момент поднять расценки. Вернан был склонен воздержаться. Пока они мчались по коридору с красным ковром, как в снах, он заметил, что Френк отвалил в сторону. Зато тут же присоединились двое макетчиков. Просили обрезать фото на первой полосе, чтобы дать врез подлиннее, но Вернан уже решил, какой макет ему требуется. Из своей кельи размером в буфет выскочил редактор некрологов Манни Скелтон и сунул в руку проходящего Вернона несколько машинописных страниц. Этот материал заказали на случай, если Гармони наложит на себя руки. К группе присоединился редактор отдела писем, хотел переговорить до начала совещания. Он ожидал потока писем и пытался выбить себе полосу. Шагая к комнате 6, Вернан снова был самим собой, великодушным, милостивым, безжалостным и праведным. Там, где другой ощущал бы бремя на своих плечах, он ощущал полномочную лёгкость, даже лучистость. Он лучился компетентностью и благополучием, ибо его уверенные руки готовы были вырезать рак из государственного тела. Этот образ он намеревался использовать передавицы сразу после отставки гармони. Лицемерие будет разоблачено, страна не уйдёт из Европы. Смертная казнь и воинская повинность так и останутся мечтой полоумных. Социальное обеспечение в той или иной форме сохранится. У окружающей среды не отнимут будущее. И вернуну хотелось запеть. Он не запел. Но следующие 2 часа прошли со скромётностью оперетты. где все арии были его, а смешанный подвижный хор и восхвалял его, и гармонически следовал его мыслям. Потом пробило 11, и в кабинет Вернона на утреннее совещание набилось невиданное количество народа. Редакторы отделов со своими заместителями и помощниками, журналисты теснились на стульях, подпирали спинами каждый сантиметр стен, обсели все подоконники и радиаторы. Те, кто не смог втиснуться в комнату, сгрудились в открытых дверях. Когда главный редактор добрался до своего кресла, разговоры смолкли. Он начал, как всегда, театрально, без предисловий, по заведённому распорядку: обзор предыдущего номера, затем по списку. Сегодня, конечно, посягательства на первую полосу не будет. Вернон сделал лишь одну уступку: сменил обычный порядок, так что внутренние новости и политика пойдут последними. Спортивный редактор давал статью об обстановке на Олимпийских играх в Атланте и элегию о состоянии английских пар в настольном теннисе. Литературный редактор, прежде никогда не успевавший на утреннее совещание, сонно пересказал роман о еде, настолько претенциозный, что Вернон был вынужден оборвать его. По отделу искусств был кризис финансирования, а Ледгис О'Хара, наконец, собралась дать очерк о медицинском скандале. в Галандаи. И в дополнение к главной сенсации очерк о том, как промышленное загрязнение среды превращает рыб-самцов в самок. Когда заговорил редактор международного отдела, аудитория сосредоточилась. Предстоит встреча европейских министров иностранных дел, и Гармони в ней участвует, если не подаёт сейчас в отставку. Последнее допущение вызвало взвал обновленный шепоток. Вернон выпустил редактора отдела политики Харви Строу, который набросал историю политических отставок. В последнее время их было немного. Это явно умирающее искусство. Премьер-министр, известный крепостью дружеских привязанностей и слабостью политического чутьёя, вероятно, будет отстаивать гармонию, пока его самого не выставят. Это продлит скандал, что джаджу на руку. по просьбе Вернна заведующий отделом распространения подтвердил последние цифры. Лучшие за 17 лет. Тут шепоток перерос в гвалт, а в дверях произошло колыхание и топтание. Это обездоленные журналисты в комнате Джин решили прорваться сквозь стену тел. Вернн хлопнул по столу, призывая к порядку. Оставалось выслушать Джеррими Болла, редактора внутренних новостей. Ему пришлось повысить голос, Сегодня слушается дело десятилетнего мальчика, обвиняемого в убийстве. Насильник Озёрного края совершил второе нападение за неделю, и вчера ночью арестован некий мужчина. У побережья Корнуолла разлилась нефть. Но никому это было в сущности не интересно. Лишь одна тема могла утихомирить собрание, и бол наконец к ней перешёл. На письмо епископа в Church Times осуждающая джадж за историю с Гармони, должен быть дан ответ в сегодняшней передовице. Надо осветить заседание комитета парламентариев от правящей партии. В окно избирательного штаба Гармони в Уилдшире бросили кирпич. Эти новости были встречены беспорядочными аплодисментами. Затем в наступившей тишине с короткой речью выступил заместитель Вернона Гранд Макдональд. Он был ветераном редакции. Крупный мужчина с нелепой рыжей бородой, никогда не подстригавшийся и почти полностью скрывавший лицо. Макдональд любил изобразить из себя истив шотландца, надевал юбку в бернсеновский вечер, который сам и организовал для газеты. Додил до Ынки на новогодних ужинах в редакции. Вернон подозревал, что Макдональд никогда не заезжал севернее Масвел Хилла. На людях заместитель, как и полагается, поддерживал начальника, но наедине с Верноном высказывался о его затеях скептически. Каким-то образом вся редакция знала о его скептицизме, поэтому его и слушали сейчас с особым вниманием. Он начал глухим рыком, от чего тишина вдруг ещё больше уплотнилась. Теперь я могу сказать, и для всех это будет сюрпризом, что у меня с самого начала были маленькие сомнения. Этот неискренний зачин вызвал мужественный взрыв смеха. Криводушие его восхитило, вернона, поистине византийская глубина и замысловатость. На ум ему пришло полированное, кованое золотое блюдо с полуистершимися иероглифами. Макдональд перечислил свои сомнения: вмешательство в частную жизнь, методы бульварной журналистики, подспудные мотивы и так далее. Затем он подошёл к зерну своей речи и повысил голос. Донесение Френка было точным. Но с годами я усвоил, что в нашем деле бывают моменты, нечасто, конечно, когда собственное мнение должно отойти на задний план. Вернон ввёл свою линию со страстью и убийственным журналистским чутьём, и в этом здании возникла та атмосфера, то сознание нашей важности, которые напоминают мне о добрых старых временах трёхдневной недели. Когда мы действительно умели заставить себя слушать. Сегодня наши тиражи говорят сами за себя. Мы поймали настроение публики. Итак, Грант Сияя повернулся к редактору. Мы снова на коне, и это благодаря вам. Тысяча благодарностей, Вернан. После громких аплодисментов с короткими поздравлениями выступили другие. Вернан сидел, скрестив руки, с серьёзным лицом, упёршись взглядом В рисунок дерева на полированном столе хотелось улыбнуться, но это было бы неуместно. Он с удовлетворением наблюдал, как Тони Монтана, директор-распределитель, незаметно записывает кто, что сказал. Кто союзник? Его надо будет отвести в сторону и успокоить насчёт Диббина, который совсем сполз в кресле, и глубоко засунув руки в карманы, хмурится и качает головой. Вернон встал, чтобы видно было тем, кто сзади, и поблагодарил собравшихся. "Ему известно", сказал он, "что большинство из них в тот или иной период были против публикации, но он благодарен за это, ибо в некоторых отношениях журналистика сходна с наукой. Лучшие идеи те, которые выживают и укрепляются в столкновении с умной оппозицией". Этот шаткий образ снискал аплодисменты. Значит, нечего стыдиться, нечего опасаться возмездия свыше. К тому времени, когда смолкли рукоплескания, Вернер смог протиснуться к доске, висевшей на стене. Он отодрал липкую ленту, которой был прикреплён большой лист белой бумаги, и открыл двукратно увеличенный макет завтрашней первой полосы. Фотография занимала всю ширину восьми колонок, и под шапкой верхние 3/4 полосы по высоте Умолкшее собрание созерцало платье простого покроя в воображаемой дефиле, дерзкую позу, притворно отталкивающую взгляд камеры, маленькие груди, искусно выпущенную лямку лифчика, слабый румянец грима на скулах, помаду, нежно имитирующую припухлость слегка надутых губ, затаённый, зовущий взгляд, вида изменённую, но легко узнаваемую государственную личность. Под этим, посередине, 32-м геклем Строчными буквами, жирным шрифтом одна строка. «Джулиан Гармони. Министр иностранных дел». Собрание, шумливое перед этим, затихло совершенно, и тишина длилась полминуты. Потом Вернон откашлялся и стал излагать стратегию на субботу и понедельник. Как сказал потом в столовой один молодой журналист другому, «Сталя». Это было всё равно, что увидеть знакомого тебе человека публично раздетым и выпоротым, голеньким и наказанным. Несмотря на это, по общественному мнению, сложившемуся после того, как люди разошлись по своим рабочим местам и укрепившемуся после обеда, работа была выполнена на высочайшем профессиональном уровне. Первая полоса классика, и когда-нибудь по ней будут учить на факультетах журналистики. Визуальное впечатление от неё, незабываемое по своей простоте, чёткости и силе. Макдональд прав. Чутьё уверенноно безошибочное. Он метил в сонную артерию, когда вынес весь текст на вторую полосу, не соблазнившись кричащим заголовком и многословным врезом. Он знал силу своего материала. Фотографией всё сказано. Когда последний человек вышел из кабинета, Вернон закрыл дверь и распахнул окна на влажную мартовскую улицу, чтобы выгнать спёртый воздух. До следующего совещания оставалось 5 минут, и ему надо было собраться с мыслями. По внутреннему телефону он сказал Джинн, чтобы его не беспокоили. В голове крутилась и крутилась одна мысль: прошло хорошо, прошло хорошо. Но было что-то, что-то важное. Какая-то новая информация. Он должен был на неё откликнуться, но его отвлекли, а потом он забыл. Её смело потоком других соображений. Чьё-то замечание, обрывок, который тогда его удивил. Надо было тогда же отреагировать. Так и не вернулось это до конца дня, покуда он снова не остался один. Он стоял у доски, пытаясь воскресить то мимолётное ощущение неожиданности. Он закрыл глаза и стал последовательно вспоминать утреннее совещание, всё, что там было сказано, но сконцентрироваться на задаче не мог. Мысли блуждали. Всё идёт хорошо, всё идёт хорошо. Если бы не эта мелочь, он бы обнимал себя, плясал на столе. Вот так же было и утром, когда он лежал в постели, размышляя о своих успехах и не мог вполне насладиться ими только из-за того, что его не одобрил Клайф. И тут вспомнилось. Клайв едва он произнёс про себя имя друга, всё встало на место. Он прошёл в другой конец кабинета к телефону. Всё просто и, кажется, возмутительно. Джеррими, можете ко мне зайти? Джеррими Бул явился через минуту. Вернан усадил его и повёл допрос, записывая даты, место, время суток, известные факты, предполагаемые Один раз Джеррими позвонил по телефону, чтобы уточнить какие-то детали у репортёра, работавшего по этому делу. Как только редактор внутреннего отдела покинул кабинет, Вернан по личному телефону позвонил Клайву. Снова продолжительные скрипы в поднятой трубке. Шорох простыней, хриплый голос. Пятый час. Что там с Клайвом? Валяется весь день, как депрессивный подросток. А, Вернан, я как раз Слушай, что ты сказал утром? Я должен тебя спросить, когда ты был на озерах? На прошлой неделе. Клайв, это важно. Какой это был день? Кряхтение, скрип. Клайв пытался сесть. Наверное, пятница. А в чем? Ты видел мужчину? Нет, подожди. В котором часу ты шел через Аллен Кракс? Около часу, кажется. Слушай, ты видел, как человек напал на женщину и решил помогать. Это был насильник озерного края. Не слышала о таком? Ты что, газет не читаешь? За последний год он 8 раз нападал на женщин, в основном на туристок. Этой удалось уйти, слава богу. Нет, не слава богу. 2 дня назад он снова совершил нападение. Вчера его арестовали. Вот и хорошо. Нет, не хорошо. Ты не захотел помочь женщине. Ладно. Но если бы после этого ты пошёл в полицию, не пострадала бы другая. Короткая пауза. Клайв обдумывал его слова или собирался с силами. Теперь он окончательно проснулся и заговорил твердо. «Одно из другого не следует», — сказал он. «Но пусть. Почему ты повышаешь голос? Верно. Очередной маниакальный цикл. Чего конкретно ты хочешь?» «Я хочу, чтобы ты сейчас же пошел в полицию и рассказал, что ты видел. Не может быть и речи». Ты мог бы опознать его. Я сейчас заканчиваю симфонию, которая ни черта подобна. Ты лежишь в постели. Не твоё дело. Это возмутительно. Иди в полицию, Клайв. Это твой моральный долг. Шумный вдох на том конце. Снова пауза. Обдумывание ответа. Затем: "Ты объясняешь мне мой моральный долг? Ты это ты-то? В каком смысле?" "В смысле твоих фотографий." в смысле гадить на могилу молли. Упоминание экскрементов в связи с несуществующим захоронением знаменовало ту поворотную точку в диспуте, когда сдерживающие центры перестают действовать. Вернон перебил. Ты ничего не знаешь, Клайв. Живёшь привилегированной жизнью и не бельмеса ни в чём не смыслишь. В смысле подсиживать человека, в смысле грязной журналистики. Как ты себя выносишь? Можешь бесноваться, сколько влезет. Ты не владеешь собой. Если не пойдёшь в полицию, я позвоню туда сам и расскажу, что ты видел, с участием в попытке изнасилования. Ты в своём уме? Как ты смеешь мне угрожать? Есть кое-что поважнее симфоний. Это кое-что люди. И эти люди так же важны, как размеры тиража. Иди в полицию. Иди в жопу. Сам иди. Вдруг дверь в кабинет Вернона открылась. Там стояла джин, изнывая от тревоги. Извините, что прервала ваш частный разговор, мистер Холлидей, сказала она. Но, по-моему, вам надо включить телевизор. Миссис Джулиан Гармони собрала пресс-конференцию. Первый канал